Глава одиннадцатая. «Вы когда-нибудь путешествовали в одном экипаже со своей смертью?» Ирен смотрела строго перед собой, чтобы не пересекаться взглядом со спутником. Со стороны казалось, будто Гейл полностью поглощен собственным внутренним миром, но это было не так. Ирен временами ощущала его пристальный, ощупывающий взгляд. Четыре дня в пути. Четыре дня бесконечного напряжения и лжи. «Он не узнает, он не почувствует», — множество раз повторяла Ирен, вознося безмолвные молитвы Вечной Матери. Но желанное спокойствие не наступало. Наоборот, с каждым часом кровь ее словно остывала. По коже непрестанно бегали мурашки. «Зачем?» — Буравчиком врезался в мозг очередной вопрос. «Гейл прекрасно добрался бы до Пьекита верхом, вышло бы быстрее». Ему ведь нельзя опаздывать. Он должен встречать принцессу Анну под цветочной аркой на окраине города. Или что там еще соорудят в честь будущей королевы. Но нет, Гейл предпочел неповоротливый экипаж. С точки зрения комфорта оправдано. После тряски в седле к вечеру болит все тело. Но с точки зрения логики... Вы тоже не в восторге от решения его величества? Неожиданно прервал затянувшееся молчание Гейл. Ирен вздрогнула от неожиданности и растерянно пробормотала. «Что, простите? Ваше лицо!» Гейл сделал короткую паузу и вновь обратил на нее внимательный взгляд из прорезей бархатной маски. В ней он напоминал Ирен палача По спине стекла холодная капля пота. «У него дар, он разоблачит тебя!» — вопило сознание. Ирен стиснула пальцы, силой прижала их к обивке сиденья, Безумно хотелось заткнуть уши, хоть чем-то заглушить противный голос, но она не могла. Вместо этого привычно растянула губы в улыбке. «Простите, я не понимаю вашу светлость. Полно притворяться, Тьесса!» От его слов Ирен бросила в жар, тут же сменившийся ледяной стужей. «Неужели действительно знает? Вдруг там под маской притаилась самодовольная улыбка. Однако она не зря столько лет умело скрывалась в самом сердце государства. Ваша светлость вновь меня озадачили, беззаботно прощебетала Ирен. Ой ли! Теперь девушка не сомневалась. Гейл действительно улыбался снисходительно, чуточку саркастически. Вы ведь предпочли бы остаться в столице, а не тащиться в такую глушь. Ваша карьера только начала складываться. В воздухе повис двусмысленный намёк. Щёки Рен стремительно порозовели. «Это совсем не то, что вы думаете», — отвернувшись в сердцах, пробормотала она. И тут же пожалела о сказанном. Наоборот, следовало и дальше изображать провинциалку, мечтавшую очутиться в королевской постели. Внутри, словно сторожевой пес в будке, заворочилось глухое недовольство. «Проклятый хантер! Почему ему вечно удавалось выскользнуть сухим из воды?» Вот и теперь, когда смерть практически сомкнула пальцы на его горле, он остался невредим. Придется снова, преодолевая дурноту, раздеваться перед ним, искать новое снотворное. А ведь все могло давно бы закончиться. Ну вот, теперь ваши пальцы сжимаются от ярости. Вы неплохо контролируете эмоции, Селена, но они все же вырываются наружу. Не беспокойтесь, если моему брату нравится игрушка, он не выбросит ее, пока вдоволь не наиграется. Гейл отвернулся к окну. Он думал о ненавистной, навязанной ему роли и совершенно не ожидал услышать полный достоинства ответ той, которую считал очередным постельным развлечением Хантера. Только я не игрушка, ваша светлость. Гейл медленно обернулся. Так и есть. Лицо спутницы пылало от гнева. А ведь совсем недавно она боялась. Откуда вдруг прорезалось поистине дворянское достоинство? — И кто же вы, Тьесса? Не мигая, он смотрел прямо ей в глаза. Ирен не выдержала, потупилась и вновь надела привычную маску. — Всего лишь скромная провинциальная девушка, ваша светлость. — Девушка, да, а насчет всего остального я не уверен. Слова Гейла огненным бичом обожгли тело. Ирен непроизвольно сглотнула, не в силах ничего с собой поделать, перевела взгляд на его руку, ту самую, где под перчаткой притаилась печатка Верховного Инквизитора. Она почти проиграла бой, но в самый последний момент сумела уйти от поражения. Помогла та самая гордость, чувство собственного достоинства, которое столь удивили Гейла. Спина Ирен выпрямилась, страх испарился, уступив место величественной уверенности. Девушка смело подняла голову, одарила спутника надменным взглядом, будто перед ней сидел не брат короля, верховный инквизитор и наследник престола, а какой-то лавочник. Под маской так удобно говорить гадости, ваша светлость. Пришло время Гейла получить удар невидимого бича. Сложив руки на груди, Ирен испепеляла его взглядом. «Молчите, ваша светлость. Выходит, я угадала. Хотя ваши намеки так прозрачны. Можете обойтись просто милордом, я не обижусь. Что до всего остального, то намекать мне не на что. Все и так предельно ясно». «Ясно?» Ирен от души расхохоталась. Правда, смех вышел резким, истеричным. Выплюнуть бы ему в лицо накопившееся обвинение, сбить с Гейла корону всезнайства. но пришлось ограничиться лишь коротким саркастическим замечанием. Гейл нахмурился, лицо под маской нестерпимо зачесалось, как случалось всякий раз, когда он нервничал. Певичка сумела его задеть, что удавалось немногим. Она вообще странная, то тихая и скромная, то огненная, взрывная. И все же у него имелся козырь в рукаве. Пришло время его вытащить. Так поведайте мне свою версию, Тьесса. Голос Гейла обволакивал. Иренна насторожилась. Смех оборвался, замер в горле. — По какой причине вы оказались в спальне моего брата? Как заручились протекцией покойной Тьесы Спенсер? И самое главное, куда запропала ваша кузина? Уж не она ли расчистила для вас дорогу во дворец? Ирен напряженно молчала, тщательно обдумывая ответы. Гейл же наслаждался произведенным эффектом. Он с самого начала понял. Девица непроста. Полученная сегодня депеша от Эдисона Миштона лишь подлила масло в огонь. Подчиненные начальника тайного сыска божились, что перевернули каждый уголок графства, но не нашли следов Анны. «Ну что же вы, Тьесса? Только что метали громы и молнии, а теперь стали ниже травы? Боюсь, мне нечего ответить вашей светлости». Кое-как, взяв себя в руки, Ирен решила придерживаться изначальной роли простушки. Кузина действительно свела меня с Тьесой Спенсер, добилась прослушивания, а потом уехала, как я уже говорила. Ее там нет и никогда не было, оборвал ее на полуслове Гейл. Ваши слова о глухомании и баронете с тремя детьми вранье. Может, вы-таки соизволите сообщить мне правду? Ирен будто столкнулись с корабля в глубины студенного океана. Она тонула, отчаянно глотала воздух и не могла выплыть. Так вот для чего. Это вовсе не случайность. И Рен не просто так оказалась заперта с Гейлом в одном экипаже. Кот поймал мыши и вздумал ею пообедать. «Вечная мать с нами». Семейный девиз лучом света пробился сквозь сумрак паники. «Если не король, то хотя бы его брат, Верховный Инквизитор». Если Ирен изловчится, сумеет отправить его к працам до того, как ее схватят. Пальцы нащупали нож сквозь платье, как опытная путешественница Ирен не отправилась в путь безоружный. Складки юбки надежно спрячут ее руку. Всего одно движение из Инквизиции будет покончено. Однако она медлила, упускала драгоценные минуты. Я сказала то, что велела передать кузина. Над треснутым голосом в очередной раз солгала Ирен. Пальцы разомкнулись, переползли на колени. Может, и хорошо, что она раздумала. Не смогла. Что дала бы смерть Гейла? Родные остались бы неотомщенными. Артефакт перешел бы по наследству дочери или сыну принцессы. Кого она там родит от Хантера? Прекрасно. Удовлетворенно кивнул Гейл и, закинув ногу на ногу, стянул перчатки. «Правда, это всегда хорошо, Тьесса. Особенно, когда по дворцу рыщет убийца. Именно поэтому я здесь. Нравится мне это или нет?» Да перестанет он когда-нибудь говорить загадками. Минуту назад Ирен не сомневалась, что ее тайна раскрыта. Но Гейл вновь поставил ее в тупик. Главная задача Инквизиции — поиск и уничтожение ведьмаков и ведьм. Гейлу бы порадоваться, что вычислил очередную. А он наоборот — тяготиться своей миссии. или она опять что-то неправильно поняла. Взгляд невольно остановился на руках Гейла, зацепился за характерные следы от ожогов. Их подлечили, но красные рубцы портили гладкую кожу. Они для простолюдинов, не для дворянина королевской крови. Заметив ее пристальный интерес, Гейл торопливо натянул перчатки. «Простите, я не хотел вас напугать». Ирен широко, совершенно искренне улыбнулась. «Напугать? Что вы, ваша светлость? Я всего лишь гадала. Их можно вывести, совсем убрать». Ну вот, она предложила ему свою помощь. Что дальше? Сделает мазь по маминому рецепту, распишется в принадлежности к роду Дорианов. Авелан и ее враги. Они недостойны сочувствия. Увы, слова Гейла полнились полынной горечью. В некоторых случаях люди бессильны. Я обречен на уродство Тесса. Я говорю об этом спокойно, открыто, потому как оно ни для кого не секрет. Признайтесь, вы тоже считаете меня кем-то вроде темного? Поэтому боитесь? Или существует иная причина? О деревеневшая шея плохо слушалась, но Ирен таки сумела покачать головой. И все же вы боитесь? Не унимался Гейл. Он привстал, придерживаясь за специальную кожаную петлю, ввинченную в потолок. Перебрался ближе к Ирен. Девушка затаила дыхание, когда Гейл навис над ней. «Осторожнее, ваша светлость. Дорога неровная. Во избежание падения вам лучше сесть обратно», — пискнула она, уцепившись за крохотный шанс отсрочить неизбежное. Глупо ожидать, будто за четыре дня пути до Пьекита Гейл ее не раскусит. В итоге ему и вовсе потребовалось меньше суток. всего один удар. Мысли упорно крутились вокруг припрятанного под платьем ножа. Пальцы вновь заскользили по ткани, чуть приподнимая ее, лишь бы Гейл не заметил. «Благодарю за заботу, Тьеса. Я надежно стою на ногах. Есть что-то противоестественное в разговоре с маской, словно перед тобой кукла, мертвец, а не человек». Наверное, подсознательное желание убедиться, что Гейл жив, не плод стараний умельцев Инквизиции, побудило Ирен потянуться к бархатной маске. Он отреагировал мгновенно, отскочил, как ошпаренный, и, покачнувшись, чудом не приложился виском от дверцу кареты. «Никогда так больше не делайте!» Сверкнув, голубые глаза в прорези маски потухли, обрели привычное отстраненное выражение. позабыв о первоначальном намерении вывести Ирен на чистую воду, Гейл опустился на свое сиденье. Девушка бы крайне удивилась, заглянув сейчас в его мысли. Гейл злился на брата. Но в отличие от Ирен, его чувство тлело где-то в закоулках души, куда он загонял все, по его мнению, неправильные эмоции. Долг каждого подданного защищать короля. В свое время Гейл спас наследника, будущего монарха ценой своей внешности, и благополучного будущего. «Ты инквизитор», — напомнил себе он, — «у тебя все равно не было будущего». И все же проклятая горечь расползлась по сердцу. Если бы не королевская певичка и ее глупая выходка!» Уцепившись за якорь настоящего, Гейл вернулся к прерванной цепочке размышлений. Пропавшая Аннет Мардон, ее странная кузина, то ли действительно простушка, то ли искусная лгунья. Его ощущения, смутные, неясные. Когда он приблизился к ней, практически коснулся... Тесса, дайте, пожалуйста, руку, как можно спокойнее и ласковее», — попросил Гейл. «Он должен подтвердить или опровергнуть свои подозрения». «Зачем, милорд?» — встревожилась Ирен. «Она отчаянно тянула время. Ей требовалась новая ложь, любая лишь бы спасла от разоблачения». И она нашлась, стоила девушке в который раз нащупать рукоятку ножа. Порой лучше признаться в малом, чтобы спасти главное. И Ирен, тяжко вздохнув, повинилась. Моя мать травница, милорд. Травница это почти ведьма, но немного лучше, потому как не умеет насылать проклятие, менять облик, общаться с духами. Гейл молчал и, цепенея от ужаса, Ирен продолжила ткать паутину лжи. «Я ее никогда не знала. Сужу по рассказам тетки, которая меня воспитала. Якобы я дочь мелкого чиновника, чьих детей матушка вылечила от краснухи. В прошлый раз вы выдавали себя за дочь военного. Я солгала, милорд. Сами понимаете, с такой родословной не пробиться наверх. Вот двоюродная сестра и надумала. Потом она испугалась и сбежала. Но я, честно, ничего дурного не делала, милорд. Аннет тоже. Это многое объясняет». пробормотал Гейл и откинулся на жесткую спинку сиденья. «Да не смотрите на меня так, Тьеса!» — устало улыбнулся он. «Мой дар! Словом, я сразу заподозрил, что с вами что-то не так!» «Вы...» — голос Ирэн сорвался. «Вы скажете королю?» «Наверняка скажет. Обязан. И ей придется начинать все сначала. Но лучше так, чем гореть на костре. Главное, он ей поверил. Усыпить дар Верховного Инквизитора дорогого стоит». — Нет, нет, — изумленно переспросила Ирен. Она, наверное, ослышалась. — Нет, — с едва заметной усмешкой повторил Гейл, — я не стану вам мешать. Пойте перед принцессой, спите с моим братом, но помните, что я буду знать о каждом вашем шаге. Не приведи Всевышний вам оступиться. Ну, вот теперь все встало на свои места. Интересно, как бы поступил Гейл, если бы выяснил всю правду? Вряд ли проявил бы похвальное снисхождение. Но ничего. Она все равно убьет Хантера. А дальше? Гори все синим пламенем. Благодарю, ваша светлость, я...» В порыве притворных чувств Ирен прильнула к затянутой в перчатки руке. Внутренности оледенели. Сердце на миг перестало биться. Вдруг он почувствует. Но Гейл не кликнул стражу. Он равнодушно позволил облобызать свою ладонь, после как ни в чем не бывало уточнил. «Где вы предпочли бы заночевать, Тьеса? Я предлагаю проехать немного дольше и остановиться в Торне». Ирен не спалось. Дневной разговор с Гейлом не шел из головы. Отныне он следил за ней. Поверил ли? Официально травницы Инквизиции не преследовались, но смерть Таисии бросала жирную тень на никогда не существовавшую Аннет Мордон, а вместе с ней и Селену. Ирен догадывалась, что не обошлось без колдовского воздействия. Не могла здоровая и крепкая Таисия скончаться от сердечного приступа. Раз так, стан потенциальных врагов пополнился. Неизвестный страшил Ирен не меньше Гейла. Узнать бы его мотивы. Ирен все чаще задумывалась о череде смертей королевских певиц и боялась стать следующей. «Вдруг все они совпадения, вдруг они все убиты, и что теперь?» Постоянно оглядываться через плечо, подозревать всех и каждого. Ополоснув лицо холодной водой из таза, Ирен накинула шаль и вышла втонувший в полумраке коридор гостиницы. Лучше прогуляться, чем множить пустые попытки заснуть. Впереди тускло мерцал огонек масляной лампы. Ориентируясь на него, словно на маяк, Ирен направилась к лестнице. Она старалась двигаться бесшумно, чтобы не привлечь внимание стражи и других постояльцев. Еще начнутся расспросы. «Поди, объясни тому же Гейлу, что она просто гуляет, а не замышляет злодейство. Взгляд сам собой обратился в сторону номера, занятого герцогом. Ирен полагала, он уже спит, но нет, узкая полоска света, пробивавшаяся из-под двери, свидетельствовала об обратном. Поддавшись искушению, девушка развернулась и шагнула туда. «Всегда интересно, чем занят твой враг». К ее неописуемой радости дверь оказалась приоткрыта, и Ирен заглянула внутрь. Зеркало? Зачем он занавесил зеркало? Она в недоумении уставилась на большой темный прямоугольник над каминной полкой. Очевидно, это гостиная. Ну да, вон виднеется кресло, диван. Вздрогнув, Ирен попятилась, закусила губу. На пол возле камина легла густая тень. Гейл подошел к зеркалу и, поколебавшись, сдернул с него покрывало. Он недвижно стоял, гипнотизируя амальгаму, а затем потянулся к завязкам бархатной маски. «Ну же, имей мужество взглянуть на себя настоящего», — долетел до Ирен горький шепот. «Ты столько лет бегаешь от правды, но она никуда не денется, Гейл. Ты был и останешься уродом. Не хромым, и на том спасибо». «Хромым?» В памяти всплыли следы от ожогов на его руках. «Так они вовсе не следствие работы каких-то специфических ритуалов. Произошел некий несчастный случай. Теперь Ирен точно никуда не уйдет». она должна увидеть. И она увидела. Услужливо освещенное канделябром зеркало отразило истинное лицо Гейла Авилана. Правая его сторона оказалась обезображена огнем, чудом сохранился только глаз. Левую наискось пересекали два шрама, подлиннее и покороче, словно следы когтей неведомого зверя. Один рассек бровь, второй уголок рта — Привстав на цыпочки, Ирен подалась вперед, желая лучше рассмотреть их, совершенно позабыв о зеркале. «Кто здесь?» Гейл резко обернулся, пальцы смяли ненавистную маску, Ирен не ответила. Задыхаясь, она со всех ног неслась к своему номеру, чтобы запереться изнутри.